Доа, а четвёртое. Стайка Гибонов. Органа Демор. Выплеснув свои эмоции, Андрей сообщил, что в наказание за моё возвращение в этот мир раньше положенного срока мироздание сделало его обычным смертным. Потом он огляделся и включил командира Варго, быстро собирай дрова, скоро совсем стемнеет, это безкострана ждёт незабываемая ночка. В наступающих сумерках я начала собирать сухие палки, которые дровами можно было назвать с большой натяжкой. Это был редкий лес с невысокими деревцами, толстых брёвен тут, в принципе, не могло быть, поэтому я решила брать не качеством, а количеством. В голове была Миша Аниной из полученных впечатлений от событий последних суток и вопросов, на которые мог ответить только Андрей. Не каждый день совершаешь убийство своего парня, попадаешь в камеру, откуда тебя порталом вытаскивает родной дядя. Потом сообщает, что он один из высших богов и вообще не дядя, а твой дед. Потом переносит в другой мир к родителям, которых я считала давно мёртвыми, но при этом не настоящий дядя теряя свою божественность, и мы оказываемся в каком-то непонятном лесу. К тому же, я не очень поняла, кем сама являюсь на самом деле, то ли вампиром, то ли демоном, то ли неким перевоплощением больного на всю голову пожирателя жизни, то ли во мне вообще было намешано всего понемногу. Этокий взрывоопасный коктейль, который может сдетонировать в любую секунду. И сейчас я вспомнила ежа, который всегда не упускал возможности меня подстебнуть, но в какой-то момент я поняла, что он это делал не для того, чтобы обидеть. Просто в такой своеобразной манере учил меня мудрости. Как он сказал: "В жизни надо быть непредсказуемым и коварным, как огурец с горькой попкой". И вот теперь непредсказуемой я была не только для окружающих, но и для самой себя. Если моя вторая кровожадная половина снова захочет вылезти наружу, то за последствия её действий я ручаться не могу. Сделав три захода, я набрала три охапки сухих палок. А Андрей уже в темноте настругал очень тонкой стружки кинжалом со странным чёрным лезвием, и сложив их в кучку, добавил к ним содранный пух с найденных им где-то перьев какой-то птицы. Потом попросил у меня младший коленок и чиркой по нему своим необычным кинжалом начал высекать искры. Из пятого раза появился дымок, а дядя начал раздавать тлеющий птичий пух, пока не появился огонёк, который резво принялся пожирать тонкие щепки. Это малый поглотитель душ. Подбросив в воздухе кинжал, сообщил он, хотя я ничего не спрашивала. После смертельного удара этим ножечком Ни одному разумному существу не светит перерождение, даже богам. Ты же теперь не можешь мысли считать. А вслух я вопрос не задавала, или я чего-то не понимаю? удивилась я. Ответил дядя воспитательными интонациями, как учитель глупому ученику. Верга, я слишком долго живу и давно научился предугадывать действия разумных по их мимике. А у тебя на лице бегущая строка из вопросов. Мне очень нравилось моё новое имя. Варгаa звучало, как будто я воительница из легендарного мифа, и даже не подозревала, что уже совсем скоро стану ею. Правильно говорится: "Бойся своих желаний". Андрей. Варгаa, больше никаких Андреев. Я Оригат. Зови меня только так. Перебив меня, потребовал он. Когда дядя говорил таким тоном, я знала, что лучше с ним не спорить, и Киону спросила: "Оригат, а сколько тебе лет?" Он хмыкнул: "Много сотен, но в этом мире говорят циклах, привыкай". "Много сотен?" удивилась я, хотя примерно подобную цифру и ожидала услышать. Он посмотрел на меня с улыбкой и добавил: Много сотен тысяч. Его ответ ошарашил меня даже больше, чем новость о том, что мои родители живы. Я, конечно, предполагала, что Ригату не 30 годиков, но то, что он, в принципе, старше в несколько раз всей человеческой цивилизации планеты Земля, просто не укладывалось в голове. Моё выработанное мышление на базе общеобразовательной средней школы Анализируя информацию, всегда выстраивала логическую цепочку. Но в этом случае любая логика просто отсутствовала. Рот прикрой, а то муха залетит. Наруби побольше тонких веток, а то спать на холодной земле грозит воспалением лёгких. А я теперь обычную соплю вылечить не в состоянии. Вывел меня из топора ригад. Я вообще никогда не болела. Это было ещё одной странностью моего организма, но самой безобидной, так как никто кроме меня не этого не замечал. И решила напомнить об этом. Вообще-то, если ты забыл, то я никогда даже соплёй не болела. Вообще-то, ты можешь спать, как тебе хочется. Если ты ещё не забыл, то я теперь обычный смертный. А обычные люди иногда простужаются, так что ветки для меня передразнил меня оригат. "А ты не хочешь мне помочь?" с возмущением в голосе поинтересовалась я. "У меня аллергия на физические нагрузки. А мы же у нас дедовщина. Ты же слышала мой возраст. Так что буду учить тебя уму-разуму и строевой подготовки", героизировал он, подкидывая сухие палки в костёр. Ничего не оставалось, как подчиниться, и срубая старшим клинком сразу по три-четыре ветки, я спросила: "Андер, Запнулась я и тут же исправилась. Оригат, ты что-то слишком спокоен для бога, который вдруг стал обычным человеком. Утратив все свои сверхспособности, я бы уже в истерике билась и проклинала всех и вся. Проанализировав ситуацию, я пришёл к выводу, что всё не так критично. Глядя в костёр, начал рассуждать он: "Я настроил портал на твоего отца, но координаты выхода сбились. чего раньше не случалось. За пару секунд перед тем, как стать смертным, я успел определить наше местоположение. Между нами южная граница империи лежит степь, на которой хозяйничают орки. И если бы портал открылся по моим координатам, то потеря бессмертия можно было расценивать как наказание. Но раз мы оказались здесь, то можно предположить, что мироздание ждёт от нас определённых действий. Такое уже случалось с твоим отцом. Я тебе коротко рассказывал, что именно так его забросило в мир сестёр-близнецов. Амуже всё моё высокотехнологичное оружие перестало работать, что с моей точки зрения вообще не имеет смысла. А значит, мироздание ставит передо мной определённую цель, которую я должен достигнуть лишь своими силами в теле смертного разумного. И тогда снова получил обратно бессмертие. Я складывая ветки в одну кучу, усмехнулась. Ничего непонятно, но очень интересно. Иригац с недовольным лицом объяснил коротко. Говоря на твоём языке, нужно пройти квест, в конце которого получим много вкусного. И добавил: "Наверное". Так бы и сказал, а то развёл демагогию на тему: "По реке плывёт кирпич, деревянный как стекло". Отчитала я дядю. Варгана, ты похожа на дуванчик. С фальшивой улыбкой сделал мне комплимент о ригат. Такая же красивая и пушистая, чую, подвох подиграла я. Нет, просто иногда хочется тебе башка упинком снести. Подловил меня мой уже не божественный дядешка, решил морально снять с меня старушку. А в женщине должна быть изюминка, но не вместо мозгов. Так что и сделай мне радость. Начинай пользоваться головой, слушай. И уникать в то, что я тебе говорю. Твои родители всегда были хоть и с придырью, но мать глупостью никогда не страдала, а отец всегда просчитывал свои действия на шаг вперёд. Я очень надеюсь, что ты его лучше спернатозоитует. Так что разомни мозг, и начинай думать, прежде чем что-то ляпнуть или сделать. Этот мир сильно отличается от того, где ты выросла. Здесь каждый второй будет пытаться тебя грохнуть. особенно если будешь задавать глупые вопросы. Сделай так, чтобы мне не было стыдно за тебя перед твоими родителями, ты их наследница. Я поняла, обиженно буркнула я и действительно осознала, что под впечатлениями, витая в облаках, до этого слушала дядю в полуухе и решила сменить тему. Есть охота? Завтра утром из твоего лука подстрелю какую-нибудь живность. обещал дяде, потом внимательно посмотрел на меня и спросил: "А ты готовить ты хоть умеешь?" "Я хозяйственный как мыла и вкусно режу колбасу", с гордостью сострил я и Андрей, но ну, то есть Ригат многозначительно вздохнул. "Ложись спать. Нам не один день топать до границы империи, и могу предположить, что без приключений не обойдётся". Явля легла снаведки положила голову на локти, даже вспомнила тюремные нары, которые по сравнению с этой лежанкой сейчас казались царскими палатами. Усталость брала своё, хотелось спать, но мешало чувство голода. И я, вспомнив дядин возраст, не удержалась и спросила: "Орегат, а ты видел динозавров?" В ответ мне пролетела палка в лоб. Я позвала его хамом, отвернулась и уснула. Но утром позавтракать нам было не суждено. Проснулась я от какого-то шума и в первые секунды вообще не могла понять, что происходит и где я нахожусь. Внезапно меня кто-то схватил за волосы, резко запрокинул голову назад, и на шее я почувствовала остриё металла и пхтение в ухо. И в этот момент, впервые увидев дядю в бою, я поверила в его возраст и опыт, а вместо страха меня посетила дурацкая мысль: Хорошо, что девочек не бьют. Иначе за некоторые мои поступки он давно бы мне все кости переломал. На нас напали какие-то гориллаподобные существа, но несмотря на их крупную комплекцию, Орегат успешно раздавал люлей сразу трём противникам. И если бы сейчас у него была активная броня и топор, которым он располовинил у меня дома кухонный стол, он наверняка уже нарезал бы салаты из этих обезьян. Гаригат сделал шаг в сторону, уклоняясь от летящего сверху вниз массивного топора, и коротким прямым ударом в кодык выбил одного противника. Потом увернулся от кулака следующего примата и пальцем выдавил тому глаз. Вопль разрезал утреннюю тишину леса, а я вспомнила свой недавний сон о этих громилах, с которыми сражалась на одной стороне. Это были орки. Их название всплыло в голове как-то само собой. Ёш учил меня освобождаться несколькими способами от захвата при угрозе ножа у шеи. Хотя в данном случае был широкий меч, но это не имело значения. Из-под перевивиодной рукой я незаметно достала листовидные метательные лезвия, а другую потихоньку поднесла к изгибу руки орка, который он держал меч, резко её отбросила, полоснула по его запястью и разворачиваясь, резанула ему щеку. орк, не обратив внимание на сарапины и не ожидая от меня такой прыти, зарычал с явными намерениями покромсать меня на бутерброды. Решив садить лезвие тому в горло, я замахнулась, но мою кисть парализовала боль. Я выронила лезвие, и тут же мои ноги оторвались от земли, а на шее почувствовала, как сжалась огромная ладонь. "Берусь с меч, иначе ей хребет сломаю", рыкнул держащий меня орк. Расмотреть говорившего я не могла, но, болтаясь на его вытянутой руке, увидела, как орогад держит ногу на голове одного из лежащих противников, а у его шеи в землю воткнут меч. И стоит дяде лишь дёрнуть его вверх, лезвие тут же спорит горло поверженному громиле. "Брейсей, я изи сейчас хребет сломаю", надавил орк, но сейчас в интонациях появилась усмешка и уверенность в своих силах. Даже будучи на волоске от смерти, я осознала, что впервые слышу это наречие, но прекрасно его понимаю. Но не удивилась данному факту, так как это было ещё одной моей странной особенностью. Аригат оскалился, но подчинился, убрал ногу с башки гориллы и отбросил в сторону меч. Я тут же грохнулась на землю, откашливаясь, потирая шею, сзади увидела ещё несколько орков с арбалетами в руках. направленными в нашу сторону. А у одного из них я заметила свои клинки и лук. Ну вот тебе и воительница. Даже не заметила, как меня разоружили во сне. Ежу за меня сейчас было бы очень стыдно. Пока нам связывали спереди руки, я рассмотрела во всех деталях эти восемь обезьяноподобных приматов. Все были атлетического телосложения, выше среднего роста. А широкие лица с выдвинутой вперёд нижней челюстью и торчащими двумя нижними клыками делали их похожими на агрессивных горил. При этом никакого зелёного оттенка, как во многих книгах, которые я читала, у них не было и в помине. Обычный цвет кожи, чуть темноватый, присущий жителям южных стран, где климат позволяет чаще проводить время на солнце. Головины орков была сбритыми налысоголовами. Но у некоторых были выбриты только виски, а волосы на макушке собраны или в хвост, или заплетены в короткую косу, что напомнило мне викингов из просмотренных мною фильмов. Экипировка была самой разнообразной, но в основном всё верхнее снаряжение было из выделанной кожи, за исключением у некоторых наличия металлических наплечников и наручней. Но большая часть рук и ног были открыты и незащищены. Обувка была наподобие сандалий, которые крепились ремешками. Хотя глядя на их грубые местами мохнатые торчащие пальцы ног, можно предположить, что при отсутствии обуви особого дискомфорта они не испытывают. А вот их общая любовь к украшениям из костей прямо бросалась в глаза. У всех были или бусы, или браслеты из зубов какого-то хищника, либо пах прикрывал звериный череп. А у многих на поясе висел небольшой рог, наверняка исполняющий роль крышки. Только у одного орка роль правого наплечника исполнял человеческий череп, сточенный снизу под форму его плеча. Видимо, это был отличительный знак, так как он был старшим в их группе. Звали его Ухулрат, по прозвищу Копыто. Это я успела выяснить за несколько минут в процессе того, Как он морально раздал звёздюлин своим подчинённым, когда один из них, который лишился глаза по вине Аригата, хотел с нами немедленно расправиться. Кстати, это Ухолу рад держал меня за горло и вынудил дядю сдаться. После того, как нам связали руки и меня соединили одной верёвкой с Аригатом, я пыталась не поддаться панике. Но мой добродушный дядя подбодрил меня в своей манере: "Не бзди, Раз сразу за границу отправили, то пару деньков точно ещё проживём, так что не теряй оптимизм. Оптимизм это когда в твоей жизни полная жопа, но ты не возмутим. А вот я сейчас истерить начну. Огрызнулась я, мысленно обвиняя во всём Аригата, хотя прекрасно осознавала, что он-то уж точно ни в чём не виноват. И в отличие от меня, бестолочи, даже смог навалять трём клыкастам мордоворотам. Не задерживаясь, подлечив одноглазого и наложив ему повязку, орки, определив нам место в середине колонны, двинулись на восток, и, как объяснила Регат, мы направлялись в сердце степи. Через пару часов, надоманных ничем не подкреплённых обид над дядей самокритики за свои никчёмные утренние действия и монотонной ходьбы, я решила, что пока есть время, то надо вытащить из Регата побольше информации. И вопросы потекли из меня рекой. Андер, то есть Оригат, а почему я понимаю язык этих орнгутангов? Когда тебе было 11 лет, у тебя были сложности с иностранными языками в школе? Я вложил тебе в голову все наречия, которые знал сам, в том числе и язык орков, невозмутимо ответил он. Я аж притормозил от удивления. Вы меня врезался один из лысых орков и пообещал в следующий раз переломать мне ноги, хотя я не подозревал, что я его понимаю. А ты в курсе, что все эти года я терялась в догадках, откуда я знаю абхаски, латвийский, башкирский, корякский, ещё пара десятков языков, о которых большинство даже не слышали. Возмутилась я. Мне было лень делать выборку. Зато теперь ты знаешь все наречия этого мира. Ну или почти все, пояснил дядя и пошутил. И это помимо языков иронии, сарказма, ненормативной лексики, откровенного мата. Голос всё сильнее о себе напоминал, но просить орков сделать привал и покормить нас было бы очень глупым занятием. Спокойствие ригата давало мне уверенность, что они нас самих не сожрут на первом же привале, но всё же поинтересовалась. А орки людоеды, Наверное, мои вопросы и опасения звучали глупо, потому что он откровенно усмехнулся. Орки не едят людей. Конечно, в некоторых северных племенах есть обычай поедания сердца поверженного врага. Но суп из нас варить точно не буду. Да и с тебя вообще только бульон получится, и то не наваристый. Меня удивляло их кроводнокровие регата, и я обиженно поинтересовалась. А ты как, я погляжу, совсем за нас не переживаешь? Он вдруг стал серьёзным и ответил: "Если твоей жизни будет угрожать опасность, с которой я не смогу справиться, то я помолюсь богине охоты, она нам поможет. Кстати, ты её знаешь?" И на мой вопросительный взгляд пояснил: "Диана, я тебя с ней как-то знакомил. Но в этом мире её знают под именем Дионелис". Я вспомнила, как в прошлом году Андрей тфуть Орегат однажды потащил меня в ресторан, и там познакомился с своей женщиной по имени Диана. В принципе, она мне понравилась, хоть и причёска у неё была странная: длинная чёлка и выстриженный затылок. Но в тот момент Паши и дяди мне были до одного места. Я всегда считал его кубелём, хотя и с другими женщинами ни разу не видело. Наверное, сложился стереотип, что такие видные мужики просто не могут быть однолюбами. И вот я узнаю, что тогда сидела за столом с двумя богами. И сейчас у меня уже кончился лимит на удивление, и я просто приняла это как факт. К тому же, я тебе уже рассказывал, что у тебя есть должнечок, один тёмный бессмертный князь Ночит Аврон. Продолжил дядя. Ты можешь призвать его в любой момент, и он выполнит любое твоё желание, даже если прикажешь ему засунуть собственную голову в свою же задницу. Но ты должна знать, что через Дионелис меня могут выследить другие боги, а врагов у меня хватает. В ракнези ночи я вообще молчу. Узнав, что я лишился своей силы, он меня сразу отправит на перерождение. Поэтому такой способ нашего спасения может стоить мне жизни. И не зря же мироздание нас забросило в это место и свело с орками. Значит, в этом есть какой-то смысл. Просто мы его пока не видим. Какое-то время я шла молча, усваивая информацию. Родители, боги, вампиры, демоны и орки. Моя голова просто грозила лопнуть от забеганы перегонки моих же мыслей. Потом у меня случился новый словесный поток и гора вопросов. Орки, не понимая нас, почему-то даже не пытались заткнуть намерты, лишь с интересом изредка поглядывали. Они даже не удосужились нас хорошенько обыскать. И у меня под перьевием осталось ещё два метательных лезвия. Но регат объяснил, что даже освободившись от пут, в бою с восемью орками мы с большой долей вероятности останемся без башки. А если попытаться просто убежать, то они быстро нас поймают, так как это были их земли, и любой орк был в два раза выносливее обычного человека. К тому же, сейчас мы двигались в сторону империи, пока рыпаться не было смысла. Лишь к вечеру у Хулурат приказал всем остановиться и устраиваться на ночлег. Мы с орегатом моментально грохнулись на траву и, вытянувшись, легли, давая уставшим мышцам отдых. От незапланированного марш-броска ноги гудели как реактивный двигатель. Мы с дядиобами не были готовы к таким длительным переходам, и теперь я, скинув сапоги, даже не помышляла о побеге. Но ну, если только можно было попробовать по-польскому драть. Но всё же нашла в себе силы спросить. Андрей, жизнь всегда такое дерьмо или это до определённого возраста? Всегда, ответил он и даже не стал возмущаться, что я его назвала старым именем. Спасибо, пробубнила я. Обращайся, пробурчал он в ответ. Горки же, казалось, как будто совсем не устали, хотя с их комплексом это было неудивительно. Да и наверняка они были привыкши к таким походам. Наступали сумерки, усталость немного отпустила. Нам дали воды, но появилось ощущение, что пустой желудок приклеился к позвоночнику. И когда эти обезьяны достали из своих заплечных мешков продукты, начали жевать и ржать в ожидании приготовления на костре небольших тушек каких-то зверюшек. Я не выдержала и обратилась к старшему на их наречии. Эй, уру-ру, как тебя там? Может, нам дашь чем-нибудь пожрать? Ворки как по команде заткнулись и с удивлением уставились на меня. Я почувствовала себя неуютно, но чувство голода и от этого постепенно нарастающая злость отключили чувство самосохранения и подталкивали меня нарываться дальше. Слышите? Стайка толстожопы гибонов, пожрать, дайте. Орегат лёжа на боку, держа голову на ладони, согнутые руки и жуя травинку, с лёгким интересом постороннего зеваки сообщил: "Если нас сейчас грохнут, то я не получу премию лучшей дяде года". "Не беспокойся тебя износиловать, я им не дам", раздражённо ответила я дяде, причём машинально на оркском наречии. Один из орков с нелепым хвостиком на голове, похожим на пальму, вскочил и прорычал: И что там пробулькала блоха подмышечная? А у тебя что? Мыши ушаксы локупляются, и поэтому ты плохо слышишь? Так мне несложно повторить: "Пожрать, дайте!" Огрызнувшись, словило себя на мысли, что именно в таком состоянии я была настоящей, дерзкой, неуправляемой, не думающей о последствиях и постоянно нарывающейся на неприятности в угоду своим желаниям. В мире, в котором я воспитывалась, меня сдерживали морали и правила, которые диктовало общество. Но здесь всё по-другому. Здесь я могу показать, кем являюсь на самом деле. И в тот момент я не осознавала, что на меня влияет моя тёмная половина, до этого притаившаяся в глубоких чертогах сознания. Есть вытрю у тебя язык без костей. Всё больше заводился орк с пальмой на макушке. Может, тогда я штаны спущу, и ты делом займёшься. А черепушка на твоих яйцах это твоя бывшая или у вас до сих пор близкие отношения? Демонстративно сморщившись, продолжил я хамить и незаметно достал лезвие. Да я тебя нарыр, угомонись, рявкнул Ухулурат, прысел перед нами на корточки и с удивлением констатировал: Ты знаешь наш язык? Мы оба знаем ваш язык. Вставил слово ригат, всё так же беззаботно жуя травинку. Но я всем нутром чувствовала, что он готов броситься в драку. Копыта задрал брови ещё выше. И в такой позе был очень похож на удивлённого верзелу гопника. Для завершения образа только не хватало семечек и бутылки пива в руке. Но я знал всего одного человека, который мог говорить на нашем наречии, и он давно мёртв. Сообщил он информацию, которая, видимо, сейчас была для нас что-то значит. Уже позже я узнала, что у орков всегда были проблемы в общении с имперцами, ведь они не только резали друг друга, но и поддерживали мелкую торговлю, и обе стороны обходились общими фразами. При этом как-то умудрялись допрашивать пленных У Холорат больше не сказал ни слова и распорядился нас покормить. А я сделала вывод, что теперь мы представляем для него определённую ценность. Всё тот же орк с пальмой на башке, кстати, прозвище которого было Задира, нехотя дал нам меховой бурдюк с водой, по одной лепёшке, приличному куску сыра и одну жареную тушку, очень напоминающую крысу. Орегат объяснил, что это молодой тушканчик, но мне сейчас было безразницы. Я бы не побрезгла даже хорошо прожаренным орком, а лучше двумя, ведь пришлось бы делиться с дядей. Когда закончили трапезу, чувство голода, конечно, не исчезло, но хотя бы притупилось. По крайней мере, желание драться с этими громилами за кусок мяса степной крысы исчезло. Варга, ты мне так и не рассказала, какой придурок надоумил тебя набить на спине дракона. Вдруг потребовал объяснений Аригат. Или ты своим воспалённым мозгом до этого сама додумалась? Дракон это символ мудрости, а у тебя и кью как у сметаны. А что такого-то? Начала оправдываться я и привела аргументы. Чем я не дракон? Я коплю бесполезные вещи, обожаю, когда у меня гора денег, много ем, ещё больше сплю, вечно прячусь в своей пещере и избегаю общения с людьми. Дракону вообще не нужны деньги. Это глупые сказки. "А в остальном ты права, ты настоящий змей", усмехнулся Аригат и тут же рыкнул: "Рассказывай. Я давно хотел это от Атону, не могла определиться с рисунком. И тут ко мне ни с того ни с сего прямо на улице подошла женщина, взяла меня за руку и начала нести какую-то чушь о том, что моя судьба это кровавый дракон. Женщина вроде выглядела как обычно, но с головой были явные проблемы. А когда я пришла в тату-салон, то в каталоге увидела красного дракона и, вспомнив ту сумасшедшую, решила: "А почему бы и не набить дракона? Зато смотрится очень круто, правда?" Но вместо ответа Оригат проявил интерес к той женщине и даже подвёл носу поближе. А что-нибудь ещё она говорила? Я пожала плечами, отрицательно кивнула головой. "Варга, постарайся вспомнить, она ещё что-то говорила?" Надавил дядя. Я напряглась, взвилена и вдруг вспомнила. Да, точно. Когда я постаралась побыстрее удалиться, эта женщина прокричала, что она жрица какой-то Лахерикс или Лахелинс, Лахесис и расспросила Регат. "Наверное", согласилась я. Лицо дяди исказило эмоцию злобы и презрения, и я поинтересовалась: "Ты её знаешь?" "Знаю". подтвердил он. Но «Ну, в смысле не та женщина, а саму Лахесис. Это богиня судьбы и прорицания. Ты ещё, сука. А женщина, которую ты встретила, могла быть видеющей будущее. Они часто поклоняются Лахесис. Если эта встреча была случайностью, то возможно, что беспокоиться не о чем. Но если богиня следила за тобой и поставила свою метку в твою ауру, то у нас впереди серьёзные неприятности. И заметив мой вопросительный взгляд, добавил: "Ворки по сравнению с этой стервой безобидной пушистой котята". Ого, не сумела я на больше информации из дяди вытащить не удалось. Он отдал мне свой плач и приказал ложиться спать, аргументировав, что завтра будет такой же тяжёлый день. Я не стала спорить, укуталась и моментально вырубилась. Я пыталась поймать какую-то черикующую ушастую зверюшку, но мама крепко держала меня за ладонь, чтобы я не грохнулась. Дочь, хватит мучить молнии. Ты скоро хвост оторвёшь, упониала меня мама и взяла на руки, так как я не унималась и очень хотела потаскать по полу эту смешную жеватинку. Привет, моя маленькая тёмная владычица всемира, поздоровался отец и поцеловал меня в щёку. А я поморщила носик. Каждый раз, когда он долго махал своими блестящими палками, потом от него неприятно пахло. Вдруг папа упал на пол, схватился за горло и начал хрипеть. А мама вытянула меня на руках перед собой и потребовала: "Варга, проснись, проснись!" Потом положила меня рядом с отцом, ударила по ноге и начала кричать: "Варга, варга, проснись!" Я открыла глаза и поняла, что кто-то меня бьёт по ноге. Я повернулась на шумы, и потребовалось ещё пара секунд, чтобы понять, что одноглазый орк душит этого гата. На тот хрипит и в попытке высвободиться задевает мою ногу своей ступнёй. Я выхватила метательное лезвие, что-то начала кричать, запрыгнула орку на спину и резкими движениями начала колоть его в шею. Ещё, и ещё, и ещё. Я видела, как израненная рана уже хлещет кровь, но не могла остановиться. Хотя нет, не так. Могла, но не хотела. Я чувствовала, как из него уходит жизнь, и мне это нравилось. И в этот момент я узнала, почему у Холрада называют копытом. Удар в голову, звёзды в глазах, полёт, но приземление я уже не почувствовала и окунулась в темноту.